757. Матерь Агни-йоги Где найти те слова, которые смогли бы убедить в необходимости ярой, настойчивой, упорной и устремленной работы над собой? Понятие самоусовершенствования настолько часто употребляется, что утратило свое огненное значение и приравнено чуть ли не к процессу воспитания. Путь огненной йоги вкладывает в сознательное самоусовершенствование устремление к развитию огненной сущности человека. Не румяный добродетель, но огонь утверждается целью всех достижений. При достижении этой цели оформляется огненное тело, и человек вступает на более высокую ступень эволюции.